Я вертела веشيчку в руках, пытаясь понять, кому бы это понадобилось прятать среди книг довольно потрепанную сумочку. Всё содержимое которой составляли носовой платок, зеркальце в облопившихся орами из блестящего металла и наполовину использованный тюбик самой дешёвой губной помады. Конечно же, в голову не приходило ничего сколько-нибудь достойного для дальнейшего обдумывания. Сумочка, как сумочка, на тонком сплетённом из капроновых нитей ремешке с замысловатой вышивкой из бисера. Она могла принадлежать любой девчонке, которая в свою очередь могла купить такой в любом подземном переходе. И вдруг, как будто это случилось не вчера, а только что перед моими глазами вдруг возникла девочка Надя, такая, какой я её видела менее суток назад. Вот она отходит от нашего тёти Милы, столика, не зависьмо покачивая полненькими, плотно упакованными в джинсы ляшками и потрехивая светлыми локонами, отброшенными на спину. Наrechte отставленной в сторону руке дымилась сигарета, а на плече, покачиваясь в такт её шагам, висит сумочка, точно такая же, как та, что я сейчас держу в руках. Я дряхнула головой, крепко закрыла глаза и постаралась сосредоточиться точно по системе, которую мне привили когда-то на специальных курсах: отключить все органы чувств, сконцентрировать внимание только на этом очень-очень важном воспоминании. Несколько раз прокрутить его вперёд-назад, вперёд-назад. Да, ошибки не было. Эта вещь, без сомнения, принадлежала девочке, которая менее суток назад попросила у меня сигарету, а затем выбросилась из окна.